Послесловие к фильму "Жестокий романс". Если быть откровенным, я никогда не намеревался экранизировать "Беспреданницу" Александра Николаевича Островского. Нет, не то, чтобы я не любил этой пьесы или не доценивал её, она, как принято говорить, не находилась в русле моих режиссёрских интересов. Больше того, я читал пьесу очень давно, в школьные годы, и с тех пор не возвращался к ней. В 1937 году на экранах появился блестящий фильм Якова Протазанова и как бы вытеснил в впечатлении от пьес. У обеспреданницы Протазанова оказалась невероятно счастливая судьба. Народ безоговорочно принял картину, и что бывает крайне редко, Полюбил ее всем сердцем. И я тоже входил в эту зрительскую массу. Сила воздействия протазановской ленты оказалась такова, что заслонила первоисточник, как бы подменила его. В сознании многих людей, кроме, конечно, литературоведов, фильм «Беспредальница» стал более, ежели можно так выразиться, островским, чем сама пьеса. Это, конечно, уникальный случай. Хотя у этого явления имеется и обратная сторона ряд нюансов, деталей, наблюдений, реплик, которые, естественно, не могли попасть в фильм, был утрачен, забыт многочисленными зрителями, читателями. То, что беспреданница протозанова произведения широко известна, я понял в первые же дни съёмок. Любители кино вступали со мной в беседы прямо на улицах. Мне приходили письма от зрителей самых разных социальных категорий. Вот, например, такое письмо: "Вы что же думаете, что сможете петь лучше, чем Шаляпин?" Под Шаляпиным подразумевалась Протазановская лента. Результатом общения со зрителями явилось одно наблюдение, поразившее меня. Оказывается, подавляющее большинство свято убеждено, что именно Островский сочинил эпизод, где Паратов бросает роскошную, подбитую с соболями шинель, в весеннюю грязь, дабы Ларисе было удобно сесть в коляску. Никто, в частности, не сомневался, что азартная реплика Паратова «Обогнать купчишку» написана классиком русской драматургии. Все незыблемо веруют, что знаменитый роман с Ларисой «Нет, не любил он» введен в ткань пьесы ее авторам. Однако это не так. История с шинелью и реплика «Обогнать купчишку» были придуманы сценаристом Швейцером и режиссером Протазановым. Но эти сцены настолько точно выражали характер Паратова, его сущность, что стали неотъемлемой частью образа. В Александре Николаеча Островского Лариса поёт романс Михаила Глинки на стихи Евгения Баратынского: "Не искушай меня без нужды". Однако в фильме исполнялся романс композитора Гуэрча на стихи Медведева: "Нет, не любил он". Этот романс появился в России уже после смерти драматурга В 90-х годах прошлого века. В 1896 году Вера Фёдоровна Комиссаржевская стала играть Ларису, и именно она ввела в спектакль этот романс. Великая актриса совершила довольно смелый для того времени поступок. Она самоуправно изменила волю автора. Если вдуматься, она положила начало тому, что стало сейчас привычным. Была произведена своеобразная коррекция на эпоху, на настроение современных ей зрителей. Комиссар Жевская, очевидно, полагала, что новый романс будет более созвучен времени, чем старинный «Не искушай», и при этом не нарушит трактовки роли драматургом. Не исключено, что Протазанов видел Комиссар Жевскую в роли Ларисы и как бы процитировал романс в своем фильме. Известно, что подлинным своим рождением беспреданница обязана именно Комиссаржевской. Написанная в 1878 году пьеса была немедленно исполнена в Москве в Малом театре, где в роли Ларисы на премьере выступила Гликерия Николаевна Федотова. А несколько дней спустя в бенефис Садовского молодая Мария Николаевна Ермолова Через 12 дней после московской премьеры 22 ноября состоялось первое представление в столице, в Александринке. Здесь Ларису играла премьерша Мария Гавриловна Савина. Однако обе постановки по сути не имели успех. Критика отозвалась ругательными рецензиями, и вскоре Беспреданница ушла из репертуара обоих театров. Пьеса оказалась забытой. Может быть, она опередила эпоху, предвосхитила проблемы и вкусы, оказавшиеся близкими следующему поколению. Может, первые исполнители не сумели ощутить новизну драматического языка, может были другие причины. Сейчас об этом судить трудно, да и не моё это дело. Беспреданница стала событием русской культуры лишь тогда, когда прекрасная пьеса Островского соединилась с непревзойдённым талантом Комиссаржевской. Родилось что-то новое, значительное, обогатившее и пьесу, и актрис. Кстати, хочу заметить, до беспреданницы в России именем Лариса девочек не называли. Лариса в переводе с греческого чайка Это случилось и приняло распространенный характер после оглушительного успеха Комиссаржевской. Следующим праздником от встречи с жемчужиной русской драматургией стала кинокартина Протазанова. Это произошло через полвека после смерти великого драматурга. В кинематографической среде тех лет Протазанов считался стариком. Он работал еще в дореволюционном кино. поставил в те времена отца Сергея и пиковую даму, Песня вещей Малеги и Уход великого старца об уходе из Ясной Поляны Лев Николаевич Толстой, Анфису к Полианиду Андрееву и Ключи счастья по Вербицкой. В 20-30-х годах, когда Эйзенштейн, Пудовкин, Фексы, Довженко открывали новый кинематографический язык, к Протазанову относились снисходительно. Он слыл традиционалистам, приверженцам художественного театра, поклонникам русской классики. Эта характеристика считалась тогда нелестной. Но время все поставило на свои места. Многие фильмы про Тазанова выдержали безжалостную проверку десятилетий. Они и сейчас смотрятся с интересом. и более близки зрителю, чем некоторые новаторские ленты, где формальный поиск, став азбукой, общим достоянием, никого не поражает, а содержание не в силах увлечь. Я думаю, именно долгая и счастливая жизнью Протазановской беспреданницы на экранах можно объяснить то, что почти полвека не было покушений на повторную экранизацию пьес Слишком уж памятен был успех, слишком уж рискованно было вступать в творческое соревнование с лентой, живущей в сердцах миллионов. Чем же объяснить то, что Протазановская картина так запала в души людей? Ну, Во-первых, сама драматургия Островского. История оказалась очень ёмкой и, как говорится, отражала вечные проблемы, рассказывала о вечных страстях. причём рассказывала без дидактики, без указывающего перста по крупному. Драма в своей структуре отражала глубинные социальные процессы, происходящие в недрах русского общества конца прошлого века. Тут и обнищание дворянских фамилий, и идущие в гору талантливые промышленники и воротилы, и насаждение крупного капитала, и амбициозные претензии новых мещан и прощание с патриархальной российской жизнью и неукротимая власть денег а рядом сильные страсти как высокие так и низменные чистая любовь которую пытаются продать и купить предательство цинизм измена ревность и наконец убийство если вдуматься набор близкий к мелодраме Кстати, сделать из бесприданницы вещь чувствительную, аффективванную, наверное, легче, чем жёсткую, лишённую сентиментальности драму. Вторым фактором успеха, я считаю, филигранный профессионализм авторов фильма: сценариста Швейцера, режиссёра Протазанова, оператора Магицоно и блестящих исполнителей ролей. бережная и вместе с тем свободное отношение к классическому тексту, умение отсечь сугубо театральное и извлечь кинематографическое переложение обильных диалогов на язык действия, вот чем можно охарактеризовать сценарий. Режиссёром был подобран замечательный актёрский ансамбль. Сейчас бы мы сказали ансамбль, состоящий из звёзд. Каждое актёрское имя Кроме, естественно, дебютантки Нины Алисовой, тогдашней студентки в ГИКа, было известно публике, популярно, любимо. Величественный образ Агудаловой создала Ольга Пыжова. Блестящего барина, циничного соблазнителя сыграл Анатолий Кторов. В исполнении Балихина ничтожным выглядел другой герой пьесы Карандышев. Молодой Борис Тенин, был обаятельным рубахой парнем в роли выживателя Михаил Климов, актёр с огромной творческой биографией, запомнился в монументальном образе промышленника Кнурова. Мхатовский Владимир Попов в роли провинциального актёра Аркадия Несчастливцева, он же Робинзон, соединял в себе лицедеев прошлого и нынешнего веков. Надо прибавить к этому виртуозную работу оператора и художника, работу, в которой точно воспроизводился купеческий быт, а поэтичность пейзажей подчёркивала трагичность происходящего. Музыка Чайковского наполняла каждую клетку картины могучим нервным зарядом. Вот и получилось произведение высочайшего художественного уровня. И как это ни парадоксально звучит, Традиционализм, если он исполнен артистично, безупречно, иной раз оборачивается новаторством. Все компоненты фильма настолько безукоризненны, что, соединившись, образуют шедевр, а шедевр это новаторство хотя бы потому, что шедевр всегда уникален. Написал я всё это и задумался: зачем написал? Ведь я же самого себя загнал в угол. Ведь после такого понегирика протазановской картине, как я смогу объяснить, зачем сам решил экранизировать беспреданницу? Тут ведь и жанр мне не свойственный. Не комедия. И не мечтал я с детства об этой работе. И старый фильм стал классикой нашего кино. А сейчас я постараюсь как бы зачеркнуть, забыть всё, что изложил выше, и попробую рассказать по порядку. Тем более, когда я принимал решение о постановке жестокого романса, прежний фильм помнил слабо. Мои взаимоотношения как постановщика с протозановской лентой возникли позже. Итак, осенью 1982 года После окончания фильма "Вокзал для двоих" образовалась пауза, которая в силу моего непоседливого характера не могла быть долгой. Я стал думать о новой работе. У меня возникали разные идеи новых постановок. Среди них были Булгаковский роман "Мастер и Маргарита", вещь, о которой я давно мечтал, и ряд других произведений. Но все проекты откладывались по разным причинам на неопределённое время. В эти дни Лия Хиджакова познакомила меня с пьесой Людмилы Разумовской. Драматурга из Ленинграда, дорогая Елена Сергеевна. Пьеса оглушила меня. По тем временам это было неслыханное по смелости и откровенности произведение, бичующее наши коренные пороки и недостатки. Я загорелся, захотел поставить эту вещь на экране. Я принес пьесу нашему генеральному директору Николаю Трофимовичу Сизову, которому я очень доверял. Он прочитал дорогую Елену Сергеевну и сказал мне следующее. Конечно, всех посадят. Но вставить эту картину будем. Даю пьесу для прочтения Ермашу. Этот разговор случился 9 ноября 1982 года. А на следующий день умер Леонид Ильич Брежнев. И далее началось зыбкое, неуверенное, трусливое ожидание аппаратом перемен. Никто из чиновников не знал, куда Андропов повернёт руль государства. Что будет можно, а что нельзя. Короче, по распоряжению министра постановка Елены Сергеевны была отложена на очень долгий неопределённый срок. И вообще стало ясно, что какое-то количество времени ни что острое, смелое, критическое на экран не прорвёт. И я решил поискать что-нибудь в классике, такое, что было бы созвучно нашей тусклой, сумеречной, неверной эпохе. После Леонида Андреева, Александра Куприна, Ивана Бунина я по совету жены перечитал «Беспреданницу» Александра Николаевича Островского. Признаюсь, я прочитал ее как вещь свежую. Память моя тогда не была тягощена дотошным знанием пьесы, истории её создания, литературных вечческими изысканиями. И фильм прошлый тоже скрывался для меня в тумане времени. В памяти сохранилось только несколько ярких моментов: шуба брошенная в грязь, романс "Нет не любил он", да символическая смерть героини у качающихся цепей. поэтому впечатление от пьесы было непосредственное, не загруженное никакими представлениями, штампами, знаниями. Мой контакт с пьесой можно было охарактеризовать, я не боюсь этого сказать, как первозданный. Пьеса мне очень понравилась. И я решил, ее надо ставить. Прочитать «Беспреданницу свежими глазами» И на материале вековой давности рассказать о волнующих нас и сегодня страстях и человеческих взаимоотношениях казалось интересным и заманчивым. Ещё в процессе чтения я сразу же представил себе исполнителей двух главных ролей. Я увидел в Паратове Никиту Михалкова, а в Карандышеве Андрея Михкова. и заручился предварительным согласием этих двух актёров. Потом, получив одобрение от товарищей по оружию, оператора Алисова, художника Борисова, монтажёра Беловой, я направился к руководству. Добиться разрешения на повторную экранизацию, как правило, дело непростое, именно потому, что она повторная. Но мне в Госкино пошли навстречу, К чему я сначала очень обрадовался, а потом, поразмыслив, испугался. То, что я после работы в комедийном жанре взялся за постановку драмы, меня как раз не тревожило. В мои последние ленты вплеталось наряду со смешным немало серьёзного, грустного, печального, трагического. От этих картин до драмы было рукой подать. Так что переход из одного жанра в другой состоял всего-навсего из единственного шага. Беспокоило другое. Последние 20 лет я оставил только то, что писал вместе с соавторами. То есть был одним из сочинителей сюжета, в характеров, фабулы, коллизий, а потом уже во вторую очередь переводил собственные произведения с литературного языка на экранный. а сейчас предстояло ставить чужое да ещё не современное да ещё в другом жанре да ещё широко известное да ещё классику а надо чтобы это стало своим то есть проникло бы буквально в поры жило в каждой клетке